Глава 9. Завидный жених. Невеста не волк, в лес не убежит. Кинофильм не может быть. Огромная столовая Морианов навевала мысли о Вечном и Бренном. Вот есть такие места, в которых хоть свадьбу гуляй. В доме Мориан можно было отгулять похороны, даже скоропостижные, ничуть не ухищряясь подготовкой. Темную отделку из дерева элегантно подчеркивали черные портьеры с серебряными кистями на больших окнах, закрывая их на треть. Видимо, семья знаменитых магов не допускала в свой дом ничего светлого и боролась даже с природными источниками гнусного освещения. Но серая жемчужная хмарь с дождем, висевшая над садом весь день, все равно падала на лакированную громадину стола и подло отражалась. Лорейн отстраненно подумала, что двор по ту сторону особняка еще ни разу не видела. Стол накрыли тоже с потрясающим шиком и великолепными манерами. Посчитав обед официальным мероприятием, слуги подготовили приборы для высокой гостья напротив хозяина на скидку метрах в пяти по прямой. Лорейн, которая шла в столовую вместе с Морианом, с ним же и остановилась в распашных дверях. Легкий смешок сорвался с ее губ, полностью совпадая по настроению с выражением лица хозяина стола. «Мне кажется, слуги вам на что-то отчаянно намекают. Может, на доп. соглашение про домогательство? Тогда вашу честь оберегают похлеще, чем маменька мою стережёт». «Пошутите, лорейн, кивнул он, — «пока я вас слышу. Я буду вам слать письма о погоде с той стороны стола». Она закатила глаза и кокетливо взмахнула ладонью. «Дорогой злодей, когда вы получите это письмо, я уже закончу десерт». Он позабавленно хмыкнул. «Только не отправляйте их с жареной уткой». Она с сомнением подняла бровь. «Думаете, не долетит? А если кинуть?» «Думаю, перехватит по дороге». Очень серьезно поделился он опасениями и подозвал слугу. «Норд». Подайте обед в красную гостиную. Торжественного приема сегодня не будет. Как и похорон. Едва слышно шутливо добавила Лоррейн, глядя на черные занавески. Потом посмотрела на Мориана. По крайней мере, пока. Отправив слугу исполнять приказ, он едва уловимым касанием к спине заставил Лоррейн развернуться и повел в другую комнату. Наставшая ужасно чувствительная кожа след от мимолетного движения пальцев покалывала. «Мне кажется, не только мои слуги искусны в намеках. Это угроза?» «Дружеское предупреждение. Я устала от ваших туманных ответов на вопросы. Я ощущаю себя, как на канате с завязанными глазами. Общение с вами напоминает гадание на картах». Потемневшие картины и занятные магические штучки мрачным великолепием украшали каждый уголок дома, и лорейн сделала себе пометку, что с она необходимо стрясти экскурсию по особняку. Не по всему, конечно. Маленькая латунная горгулья, поддерживающая в лапах незажженный светильник, за которую зацепился взгляд лорейн, повернула им вслед уродливую голову. «На картах?» «Да». Дорога дальняя, дом казенный, подкидываете мне подсказки и ребусы, чтобы я сама разгадывала ваши коварные планы. Так с подельниками не работают. Может, я не могу удержаться от искушения, наблюдать, как ловко вы находите ответы и как ярко возмущаетесь, когда что-то не нравится. Может, вам ещё и нравится, когда вас бьют? Только скажите, я с удовольствием ударю». Он тихо рассмеялся, и смех этот знакомый патокой скользнул под кожу, волнуя нервы. Он еще раз прикоснулся пальцами к ее спине, разворачивая к дверям, где узор на полотне напоминал черно-красную шелкографию с ползучими розами. Розы избивались змеями, прямо как в саду герцога. Лорен ткнула в одну, и цветок ощерился сотней крошечных белых зубов, приведя ее в полнейший восторг. И все это только потрясающая магическая резьба по дереву. Она даже ногтем царапнула. Дверь не отдам, это тоже своего рода ретро, правильно оценил ее восторженное аханье Мориан и подтолкнул Лорейн в комнату. Бессердечный тиран. Красная гостиная была маленькая и красная в нескольких оттенках. Нашелся даже совпадающий с ее платьем. К красоте интерьеров Флорен уже успела немного привыкнуть. Дом выдерживал единый роскошный стиль, фанатично, как и его хозяин. По морю оно вот тоже издалека видно, что из светлого у него только простыни, рубашки и сверкающая улыбка. Поэтому и гостиная не удивила праздной жизнерадостностью. Но зато здесь сразу уютно зажегся камин, стоило перешагнуть порог. А еще обстановка не отбивала аппетит. Перед камином стоял круглый стол с гексограммой и шестью стульями. Лорейн подошла к нему и любовно погладила столешницу. «Мориан, что мне нравится в вашем доме, так это практичность в вещах, превосходная функциональность. Хочешь, чай пей, хочешь, призывай демонов, а хочешь, пей чай с демонами», — поддержал он и галантно усадил ее на стол. «Только скажите, вызову». Слуги, впорхнувшие следом за ними, суетливо и отточенно расстелили салфетки, разложили приборы, сервировали стол. Лорен сняла с салфетки серебряное кольцо и заговорщически улыбнулась сидящему напротив Мориану. «Может, лучше призовем дух утки?» Для некромантии стоило оставаться в столовой. Кстати, никогда прежде не обращал внимания, насколько там темно и тихо, вероятно, по сравнению с вами. Им подали первое блюдо. Мориан с жестом отправил прислугу к стене и поставил чары полога тишины, отсекая невольных слушателей. «У вас появились новые вопросы или новые выводы?» Лорейн попробовала суп и кивнула. Начнем с вопросов. Я никак не могу понять и двух вещей в этом деле. Как ваш родовой артефакт попал в подземелье, где совершались жертвоприношения?» Он слегка изменился в лице, в улыбке проскользнуло что-то жесткое и ледяное, навевавшее воспоминания о Лоране Датуре. Теперь и приятная красная гостиная не способствовала здоровому аппетиту, а камин не отгонял призрак ледяного мага. Но Мориан быстро совладал с эмоциями, превращаясь в себя обычного, теплого насмешника, с которым не страшно. Пусть его именем и пугали непослушных детишек и непослушных взрослых. Хм, с вами наверняка занятно играть в карты. Вы всегда ходите с козырей? Лорейн тоже изменилась в лице. Светлые глаза вспыхнули чистой, искрящейся яростью. Она крепче сжала ложку. В руках разгневанной женщины и ложка — страшное оружие, особенно серебряное, от всякой нечисти. Мориан. Мое терпение заканчивается. Дальше только за отдельную плату. Он без малейшего раскаяния помешал густой суп. В корях глазах переливались смешинки пополам соцветами огня в камине. Простите, невозможно удержаться, примерно как вам от грязных ругательств. Восхитительное и запретное удовольствие. Он помолчал, задумчиво повернулся к огню, но вряд ли видел красивое умиротворяющее пламя. Его взгляд вернулся к ней, загадочный и темный. Артефакты крови отличаются тем, что их невозможно отнять или одолжить, как какую-нибудь слезу Таори. Они не расстегиваются сами по себе и не теряются просто так. Снять его может только тот, кто убил хозяина. Ну и сам хозяин, разумеется, или глава рода. Лорейн нетерпеливо кивнула. В ней кипел жгучий интерес, сосредотачиваясь, судя по всему, в месте с самым пригодным для ловли неприятностей, поэтому она поёрзала на стуле и неосознанно придвинулась к столу. Обед остывал. Это меня и смущает. Браслет лежал раскрытым, как случайно упавший. Нелогично убивать владельца, снимать артефакт и бросать его в грязь, где он пролежит десятилетия. Мориан согласно покивал — Как и бросать убитую жертву. Не находите? Нахожу. Это мой второй вопрос, кстати. Мне кажется, ее оставили, потому что их спугнули, а доступа к подвалу больше не представилось, поэтому жертва там и осталась. Но я не понимаю, как это возможно. Что изменилось? Под боком Вонварта все это время была такая улика. А вечные свечи, Лорейн, напомнил он, вы их зажгли? Нет. Когда я пришла, все выглядело, как будто просто забрали ритуальный нож и ушли. А еще дверь с лестницы в комнату была открыта, когда я спустилась. Наверное, поэтому вы почувствовали артефакт. Какова вероятность того, что два подобных невероятных события произойдут в разное время, но в одном месте? Лорейн вспомнила про свой суп и помешала ложкой оранжевую гущу, а когда заговорила, опять забыла ложку в тарелке. Потеря браслета и побег с ритуала — небольшая. Значит, напрашивается вывод, что все произошло одновременно, а Ковину пришлось быстро уходить, и браслет оставили специально, но тогда она подтолкнула его взглядом продолжить. Очень уж не хотелось бросаться обвинениями и тыкать пальцем в старые незажившие раны. По море оно не скажет, что он всерьез страдал от избытка сентиментальности и идеализации своей семьи. Но кто знает, как оно там у этих сухарей устроено. Вдруг последней каплей станет ущемлённая гордость. Она опять поерзала на стуле. Кипучая энергия так и тянула вскочить и походить туда-сюда. Но никому не нужный этикет был против, а слуги стражниками неусыпно следили за каждым жестом. Мориан позволил неприятной усмешке скользнуть в уголок губ. У меня есть две версии. Первая заключается в том, что Вирджилия Мориан, моя милая тетка, состояла в Ковине Аоха. «Тьма кромешная», — лорейн уставилась на Мориана, который примерно лет сто назад смирился с шокирующей новостью. Он сказал это, сказал, озвучил ее мысли. Но как это возможно? Ей было бы 35, если бы она не погибла вместе со всеми. И это вполне укладывается в слова Амаро о, о возрасте участников. Возможно, она поняла, что все слишком далеко зашло, и оставила след. А нападение и убийство — закономерный итог? Звучит правдоподобно. Новость сразу захотелось запить. Лоренс сделала глоток воды и замерла с бокалом. А какая вторая версия? Улыбка стала шире и кровожаднее. Он тоже перестал есть и сидел на своем стуле с видом королевского судьи. Сейчас как осудит за превышение любопытства и глубины залегания носа в своих делах. А второй версии не возникло бы, если бы не то, что браслет на вас застегнулся. Лорейн вспомнила эйфорическое головокружение от опьяняющей силы, рванувшей по венам как дрожали пальцы и гудела кровь. Если даже родовой артефакт дает такую мощь, зачем вообще изобретать какие-то дикие ритуалы, чтобы получить еще больше? Огромная сила разрушает в первую очередь тебя. Но я ничего не сделала, только подняла его и приставила к руке. Он сам застегнулся, и я не смогла снять. Это значит, что он почувствовал зов крови, но не принадлежал вам напрямую. Так можно надеть артефакт на ребенка, например, и знать, что он его не закопает в песочнице и что старшие дети не отнимут их у младших. Ограничения завязаны на главенстве. раз браслет проснулся, вы как-то связаны либо с моей кровью, либо с кровью того, кто убил Вирджилию. Мориан, она ошеломленно улыбнулась все еще не веря, что он не шутит. Если шутит, обычно у него получалось смешнее. «Клянусь, десять лет назад я убивала только кукол. Я в то время вообще больше увлекалась воскрешением, если честно. И сейчас, в принципе, тоже. А мои родители самые светлые-светлые в Аркхенте». «О, читав Фрей, вне подозрений. Ваш отец пришел в такой ужас, когда мы приехали на ужин, словно вы воскресили его тещу посреди поминок». Лорен чуть-чуть порозовела на этих словах. «Виновата». «О себе тоже не беспокойтесь, я умею считать. По крайней мере, отнять десять из вашего возраста смогу. Я упомянул только связь, но это легко проверить». Она убрала со стола руки и потёрла пальцы. Сдавать кровь на анализы уровня злодейства было жалко. А в памяти не всплывало ни единой ветви родового древа, которая хоть покасательно и соприкасалась бы с морянами. «И как же вы хотите это проверить?» Он рассмеялся, глядя в полные ужаса и подозрения глаза. «Вы снова прощаетесь с жизнью, Лоррейн?» «Нет, только с пальцами», — честно призналась Лоррейн, отдаляясь от стола, насколько позволял стул. «Зная вас, сразу по локоть. Он покачал головой. «Да нет же, просто наденем на вас еще парочку артефактов и посмотрим, как они реагируют. У меня их образовалась целая коллекция совершенно случайно». «А если не подействуют? Тогда придется прибегнуть к самому страшному, поехать на ужин к вашим родителям. Спорим, ваши светлые что-то темнят». Перспектива вырисовывалась ужасающая. Темнейшие боги-свидетели. За последний год Лорейн появлялась в доме у родителей реже, чем за прошедшие две недели. Общение по стеклу вполне устраивало всех, ведь как только воздух начинал пахнуть взаимными упреками, можно пожаловаться на магическую связь и отключиться. В итоге в семье Фрей царила почти идиллия, нарушившаяся внезапным существованием Дарана Мориана на этом свете. М -м -м, промычала она нечто уклончивое, никак не напоминающее восторг. А теперь давайте поедим. «Иначе позже, несомненно, пожалеем». Никогда еще Лорейн не присутствовала на столь мучительном обеде. Бесчувственный садист, напротив, демонстративно сосредоточился на еде. С чувством, с толком, с расстановкой, с милыми колкостями. Лорейн вся на стуле извертелась, ела практически в прикуску с губами и страшно жалела, что нельзя прямо сейчас выдернуть его из-за стола и потащить проверять теории. Как можно огорошить девушку возможным дальним родством со всякими темными личностями и после этого спокойно есть? Хуже, наверное, только напугать вампирами и после сладко спать. Когда Мориан наконец сказал три главных слова, которые хочет услышать любая темная магесса, ее сердце едва не выпрыгнуло из груди, а тело из гостиной. Пойдемте испробуем артефакты, прозвучала музыка в ушах и отдалось иголочками в нетерпеливых пальцах. Наконец-то демоническое высоздание!» создание, возбужденно проворчала она, спешно промокнула губы салфеткой и встала. Длинная юбка мазнула по стулу, едва не свернув его на пол. Мориан рассмеялся, глядя, как она извилась и почти горела. «Помедленнее, Лоррейн, меня не забудьте, а то вы дорогу не знаете». Нисколько не смутившись, Лоррейн смахнула невидимую пылинку с рукава. «Куда пойдем? как можно непринужденнее спросила она и направилась к дверям. «В темные подземелья, тайные комнаты, магические измерения» жаль разочаровывать, в кабинет. Она обернулась. Серьезно, Мориан, ты хоть знаешь, сколько комнат в этом доме?» Он пожал плечами. «Не помню. Думаю, где-то пятьдесят, включая всякие кладовки. Советуете хранить родовые реликвии в кладовке?» — с интересом уточнил он, привычно подтрунивая. Она не смутилась. «Любой приличный вор обшарит сначала кабинет». «Не судите всех по себе, Лоррейн», — посоветовал он. «Хотя нет, вы себя выдали. Подземелья и тайные комнаты. Вы совершенно неприличный вор». Она возмущенно цокнула языком и до самого кабинета молчала, чтобы ненароком опять не поднять ему настроение, которое и без того не опускалось. «Кажется, она плохо на него влияет». В кабинете Мориан открыл сейф, скрытый за шкафами, которые она недавно с таким интересом рассматривала, и достал несколько больших и плоских черных шкатулок. За украшения вполне сходили рунные резные символы, большие и вырезанные хаотично. Они складывались в завораживающий узор. От волнения Ларейна облизнула губы, глядя, как он выкладывает шкатулки на рабочем столе. Мориан. Если окажется, что я ваша родственница, с вас завещание. Он бросил на нее взгляд через плечо. «Завещаю вам двери в красной гостиной». Она состроила ему смешную рожицу. «Подойдите». Лорен с удовольствием подчинилась и с любопытством наклонилась над сокровищами, заложив руки за спину. Каждый артефакт лежал в собственной фигурной нише, утопленной в замшевом ложементе. Некоторые места пустовали, но их было мало. Почти все магические драгоценности хранились здесь, таинственно матово поблескивая Рубины в них спали. «С ума сойти!» — резюмировала Лоррейн, обшаривая глазами роскошное черное золото. «Да вы завидный жених! Понимаю вашу невесту. В это можно влюбиться без памяти и гордости». И без чувства самосохранения, видимо, раз уж к этому богатству прилагаюсь я. Она чуть повернула голову к нему и скептически посмотрела снизу вверх. Не будьте к себе так строги. Вы не настолько ужасны, а за деньги потерпеть можно многое, даже ваше чувство юмора. Удивительно, как один поход в банк сделал вас терпимее. Лоррейн будто случайно сдвинулась и наступила ему каблучком на носок лакированного ботинка. Не больно, но мстительно. «Не путайтесь под ногами», — прокомментировала она тактичное покашливание. В ответ он наклонился и, вытянутой рукой, оперся о край стола. «Потерпите». Лоррейн попала в ловушку, почти прижатая его грудью. От терпкого запаха цитруса, смягченного пряным деревом, сердечко подскочило к горлу и глухо застучало. Лоррейн резко отодвинулась от него обратно, размышляя, что после двадцати стало сложнее определять, это неожиданная влюблённость или закономерный сердечный приступ. Стоит у мамы капель отлить, а лучше у папы. «Так...» Броши, браслеты, булавки, кольца, колье, серьги, персни сосредоточится бы. Для начала проверим еще раз браслет. Он плавно протянул руку и достал из дальней шкатулки знакомое украшение. Наденьте. Лорейн с сомнением взяла тяжелую вещицу. Теплый металл почти обжег холодные пальцы. Мориан смотрел, как она подносит к запястью распахнутую пасть браслета, и тот со щелчком жадно захлопывается. Рубин сверкнул алым, как налившийся кровью или зрелым вином. Магия слилась ровно, совсем не так безумно, как в подземелье охотничьего замка. Никакого головокружительного потока, выбивающего дух — В этот раз артефакт устроил ей прохладную встречу дальних родственников, совсем не как соскучившаяся бабушка. Странно, в этот раз он ведет себя иначе. Она покрутила головой, прислушиваясь к себе. Браслет на белой коже смотрелся восхитительно и превосходно шел к платью. На этом сверхъестественные эффекты заканчивались. Может, в прошлый раз я просто сильно истощила силы? Не знаю. Тогда я была уверена, что щелчком пальцев подниму саренское кладбище, а вторым упокою вместе с половиной толвеллы. Мориан нависал над столом на вытянутых руках, задумчивой глыбой. Он внимательно следил за ней и браслетом, изучал, затем подался вперед. Попробуйте расстегнуть. Нажмите двумя пальцами сбоку от камня. Лорейн послушно обхватила камень и сжала. Браслет не поддался на провокации. Подкормить магией чародейка он был не против, а вот признать ее хозяйкой нет ⁇ это другое. Мориан без слов потянулся и забрал свой нравный артефакт. Попробуйте любой другой. Он отложил браслет и рукой указал на открытые шкатулки. Для чистоты эксперимента берите сама. Лорейн не смело остановила ладонь над сокровищами. «Нельзя женщине отдавать такой выбор. Глаза же разбегутся, в кучу не соберёшь». Мориан женщиной не был, как они давно выяснили, так что расценил ее замешательство иначе. «Не укусят. Я ведь позволяю». Лоррейн потёрла пальцы и взяла маленький перстень с овальным рубином в плоской фигурной оправе. «Отличный выбор. У вас с моей матерью вкус одинаковый не только на конфеты. Выбираем лучшее горделиво поддразнила она. Большевата на ее пальце, но точно лучше, чем сразу влезать в колье размером с накладной воротник. Хотя Мориан наверняка оценил бы ее королевский размах. Представив, как бы вздёрнулась его бровь, Лоррейн скользнула пальцем в объятия металла. Рубин ожил. Внутри, скованный гранями, разгорелся магический огонь. Металл сжался на пальцы, подстраиваясь под размер — Магия потекла под кожу. Ровный, стабильный ручеёк. Мориан оттолкнулся от стола и помрачнел. «Снимите», — тихо попросил он. Лорейн без усилий стянула кольцо с пальца, и оно вновь превратилось в простое украшение. «Ну вот, у неё точно есть какой-то злодейский пра-пра-пра-дедушка в позабытых предках с фамилией, которой так удобно ругаться». Но раз уж Мориан и нынче в дефиците, а артефакт чувствует смутное родство... «Что ж, Мориан, кажется, вам придется поделиться наследством», — хмыкнула Лоррейн, но улыбаться почему-то не хотелось. Он стоял за спиной, сунув руки в карманы. Лоррейн больше чувствовала его, а не видела. «Проклятая стерва!» Вдруг холодно выплюнул он, и Лоррейн испуганно вздрогнула и повернулась. На красивом лице, чуть тронутом теплым загаром, ходили желваки. Воздух от соприкосновения с его телом задрожал маревом от магии, исходящей от него. Ларейн не видела за ресницами его глаз, но поставила бы шкатулку с новообретенными родовыми ценностями, что они черны, как золото на ложементе. Ларейн никогда не парализовывал страх. Она либо бросалась в бой, либо убегала, чаще от сторожей Академии и разбуженных ненароком упырей, что почти одно и то же. Но сейчас ее пригвоздило ужасом к столу. Она бы сама влезла в шкатулку и захлопнула крышку, пока он не отойдет, хотя бы от стола. Мориан проронила она, от адреналина щипала в носу. Едва не дрожа от ярости, он медленно поднял руки и прикрыл ладонями лицо. Лорейн с облегчением осознала, что нежные аппетиты относились не к ней. Дышать сразу стало легче, появился шанс пожить еще. Тогда какой проклятый вампир, ну или стерва, укусил его за задницу? Лорейн посмотрела на артефакты. Мориан бесшумно шагнул к столу и бессильно опустился на край, чуть наклоняясь вперед. Напряженное и хищное выражение с лица не сходило. Он все так же фонил темной магией, что голова болеть начинала от давления. Хорошо, хорошо, что не так, что могло пойти не так. И она поняла. Ее окатило то ли жаром, то ли холодом. Лорейн взяла браслет. Мориан, Мориан, она сжала его предплечье и тряхнула. Дарен! Он соизволил повернуться. Она впитывала каждую напряженную черту, выдававшую, что мысленно он уже выслеживает добычу и собирается ее растерзать. Дарен, прошептала она, возвращая его к себе в эту реальность, полную жутких совпадений и тайн. Почему я смогла снять кольцо? очевидно, потому что она умерла, его хозяйка. Ларейн порывисто шагнула ближе и крепко обняла его, прижимая или прижимаясь, какая разница. Он поглаживал ее спину пальцами, рассеянно, как гладит кошку или ребенка, мыслями находясь слишком далеко. А Ларейн уютно уложив щеку на его плечо обтянутое строгим пиджаком, Согревалась в надежных объятиях и смотрела на раскрытые шкатулки. Верджилия Мориан, проклятая стерва, была жива.